Это был худой, среднего роста юноша, с жестко вьющимися волосами, большими, карими, немного выпуклыми глазами, под изломами густых бровей. Кончики губ изогнуты вверх, как бы в луковой улыбке. Но взгляд не всегда соответствовал ей, скрывая что-то свое. Смеялся он от души до слез, наклоняясь и смешно потирая нос весьма своеобразной формы. В профиль он был прямым, фас немного утолщенным. Он часто говорил, что страшно не любит, когда кто-то хихикает, но тут разловил самого себя на неприятной ему слабости. Открытости, простодушие что отличало нас с сестрой, у него не было. проявление фамильярности к нему страны друзей я тоже не помню. Таким его описала в мемуарах Ирина Живописова, Смоленинова, сестра его, будущей жены Галины. Любопытно, что лукавую даже язвительную усмешку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 Там он познакомил Акуджаву с Юлию Эдлисом, известным впоследствии драматургом и прозаиком. Есть сведения, что в это же время он познакомился с Чабу Амей-Арджиби, уличным королем, младшим братом Родам Амей-Арджиби, впоследствии жены Михаила Светлова. Амей-Арджиби родился в 1921 году. Родители его взяли в 1937 году.